«Транспорт. В Сибири нет дорог. Есть только стороны света. Юрюнг-Хая, Соскалах, Удачный, Мирный, Якутск, Елиен, Арто-Холыма, река Колыма». Вот и началось. Я стоял на пустынной заснеженной обочине. 20 градусов мороза и жестокий холодный ветер обжигали лицо, хотя на улице был уже апрель. На табличке красовалась неутешительная надпись Юрюнг Хая. 1017 километров. Я стал сомневаться, хорошая ли была идея ехать автостопом по одному из самых длинных якутских зимников. Эта дорога ведет к нижнему течению реки Анабар в северо-западной Якутии. Дороги Якутии, как и во всей Сибири, больной вопрос. Расстояния тут огромные, а дорог кот наплакал. В той же Финляндии на 300 тысяч квадратных километров приходится целых 80 тысяч километров трасс, а в республике Саха, которая в 9 раз больше Финляндии, их протяженность менее 30 тысяч километров. И то половина дорог, около 15 тысяч километров, зимники, которые в ходу только с ноября по апрель. Все улусы Северной Якутии связаны с якутском по земле только по автозимникам, сезонным дорогам которые прокладывают по болотам, тайге, тундре, морю Лаптевых и по рекам, которые в ноябре, когда ударяют сильные морозы, плотно промерзают. Зимник Анабар самая западная дорога республики, однако далеко не самая длинная. Из Якутска в Тикси через реку Яна идет зимник длиной 1530 км, а оттуда еще 337 километров на территорию Чукотки – до Билибина, самого северного и отдаленного города, где находится атомная электростанция. Оттуда еще 360 километров до города Певек, что на берегу Восточно-Сибирского моря. Там Россия строит первый в мире плавучий атомный энергетический блок. И вот он, зимник длиной 2227 километров. До начала зимника я еще... 1697 километров ехал от Якутска в забитый до предела маршрутки Toyota High Ace. Вообще, дорога от Якутска до Мирного города Алмазов работает круглый год, но по ней надо переехать 6 рек без мостов. Летом на паромах или понтонных переправах зимой по льду. В апреле на поверхности льда почти полуметровый слой воды и снежной шуги. Ехать по такой дороге небезопасно. Во время распутицы она вообще отрезана от мира. По зимнику не ходят маршрутки, так что мне пришлось голосовать. Затея казалась безнадежное. Движение тут одна фура в час. Я останавливал каждую машину, но у всех кабина была полна. На обочине стояло четыре больших грейдера, которые в Сибири используются круглый год. В них сидели те, кто обслуживает зимники. В Сибири дороги строит мороз, но без помощи людей и машин ему, конечно, не обойтись. Осенью, сразу как болото покрываются льдом, грейдеры и бульдозеры выезжают выравнивать дно зимника, убирают кочки и бугры. Снег расчищают, чтобы земля быстрее замерзла. В ноябре-декабре зимник еще неровный, едут по нему медленно, но потихоньку после многократного разравнивания, уплотнения и утрамбовки, Он становится просто прекрасным. До конца марта. Потом начинает таять снег, а с ним неизбежно тает и разрушается зимник. После 1 мая закрывают даже самые северные зимники, однако некоторые отчаянные водилы ездят по ним, рискуя жизнью и машинами, порой до самого июня. К арктическому автостопу я хорошо подготовился. На мне был пуховик и двойные унты из оленей шкуры, но и это не спасало от холода, проникавшего в пальцы ног. Я не решился просить водителей трактора пустить меня погреться в кабину, потому что, как часто со мной бывает, в тот самый момент единственная машина могла проехать мимо. После четырех часов ожиданий на зимнике показался грузовик «КамАЗ», который аж проседал под огромным грузом. Машина остановилась, и здоровенный водитель «Якут» опустил окно. «Я спасен». Иван родом из Центральной Якутии, он всю зиму ездит по зимникам, пятеро детей почти не видит отца. Летом все иначе. Летом Иван водит собственный автобус по пригородным рейсам около Якутска и посвящает себя семье, и любимому хобби, якутской национальной борьбе, хапсагай. Еще один последний весенний рейс, и Иван уже устал. Он страшно ругал российских производителей его машины. Надо было Вольво покупать, когда еще деньги были, до дефолта 2014 года. А сейчас на этом мучаюсь, в российских машинах запчасти все время ломаются, у нас не умеют качественно делать. Даже китайские грузовики дешевле и лучше. Они копируют европейские, а наши все время пытаются изобрести велосипед, рассуждал он. Грузовики везут строительные материалы, оборудование, машины, продукты и топливо в самые дальние северные поселки. Все надо успеть доставить в поселке до того, как дороги растают и начнется полугодовая изоляция. Фрукты возят в обогреваемых контейнерах, а рыбу наоборот, везут с севера Его КАМАЗ гружен стройматериалами, за пару недель перевозок в анабар он должен заработать 40 тысяч рублей. Поездки оплачиваются по весу, поэтому он загрузился под завязку, и машина тащилась по дороге со скоростью 20 км в час. Периодически мы застревали, но Ивану каждый раз удавалось раскачать ее и вытащить. Не надо было столько брать, ругал он себя. На зимнике нет заправок, поэтому фурам приходится ехать сотни километров с запасом бензина и запчастями. Зато мы нашли одну столовую. Простенькие кафешки на дороге отдушены в тяжкой жизни сибирских водителей. Тут можно урвать порцию питательного жирного шашлыка или местные деликатесы. В Якутии — суп из лошадиных потрохов, в Бурятии — большие бузы, начиненные бараниной. В столовых общаются с коллегами и даже можно помыться. Других машин на Анабарском зимнике мы почти не видели, но на одном повороте навстречу нам невозмутимо протрусили два больших белых волка. В теплом медленном Камазе меня сморило, но я моментально получил обратную связь от Ивана. Оказывается, я плохой попутчик, молчу, и еще осмеливаюсь спать. Ивану отдыхать некогда, ему надо было еще успеть вернуться до того, как через 6 дней закроют зимник, иначе машина на полгода застрянет на севере. Мы ехали всю ночь и только на пару часов остановились на обочине поспать в кабине. Тахограф на такой скорости и в такой дали звучит как шутка. На 300 километров пути до Аленка у нас ушло почти двое суток. И то хорошо, потому что снежная буря могла перекрыть дорогу на несколько дней. В Аленке я остался на пару дней. Дальше мне уже везло. На север я ехал на рейсовом такси. Буханка со строителями ехала из Якутска, двое молодых водителей вели машину по очереди круглой сутки. Целых 2600 километров они преодолели за каких-то трое суток. Для пассажиров это удовольствие стоит 14 тысяч рублей, то есть на 7 тысяч рублей дешевле, чем на самолете. Когда дорога спустилась на заледеневшую реку Анабар, ехать стало легко, как по асфальту, и водитель погнал УАЗик на скорости 90 км в час. На реках, правда, есть свои опасности. Даже в разгар зимы и с трещин во льду, вода может подняться на поверхность. Попав в нее, фура при сильных морозах может в момент примерзнуть. Тогда водителю придется много дней вырубать машину изо льда, чтобы потом другая фура вытащила ее, наконец, из ледяных оков. Не все машины удается спасти. Когда лед по весне начинает таять, некоторые так и уходят на дно. Несмотря на безжалостные якутские морозы, есть опасные места, где река подо льдом не замерзает. Лед снизу начинает таять. Бывает, водитель слишком поздно замечает, что он истончился. Я ехал по анабарскому зимнику, а в то же самое время в восточной Якутии два грузовика утонули в озере, и один из водителей погиб. Весна. За полярной белой ночью мы мчались по реке Анабар, попивая со строителями пива. Атмосферу уазику придавала крыша, обитая розовым. Вдруг между водителем и одним из пассажиров случилась перебранка по-якутски. Они вышли из машины и кулак водителя просвистел в сторону щеки пассажира. Затем оба вернулись за машину, и дальше путь продолжался в тишине. Здесь человечнее дать неучтивому пассажиру в морду, чем высадить на полпути, ведь до ближайшего населенного пункта 150 километров. Зимник, а с ним и моя поездка закончились за 72 градусом широты посреди молочно-белой ледяной равнины оленеводческого поселка Юрюнг-Хая, с населением в тысячу человек. Отсюда было около 100 км до дельты реки Анадарь, на берегу Северного Ледовитого океана, но дальше дороги нет. Говорят, что в Сибири минус 30 не мороз, а 100 километров не расстояние, и не сильно преувеличивают. Тут тоже отсутствие дорог и бедность, что царят по ту сторону границы Финляндии, в Карелии. На территории ледяного царства от Уральские городу Тихого океана их просто больше. На самом востоке, в Дальневосточном федеральном округе, дорог с асфальтовым покрытием, если считать по площади, в 6 раз меньше, чем в среднем по России. В Сибири есть большие города, вообще не имеющие дорожного или железнодорожного сообщения с внешним миром. Самые крупные из них – это Петропавловск-Камчатский на полуострове Камчатка и Норильск на Таймырском полуострове, оба с населением в 200 тысяч человек. Их жители живут на Евразийском континенте, но остальную территорию России называют не иначе, как материком. В эти города даже не планируется проводить дорогу, потому что они просто слишком далеко. Недавно, в начале 2000-х, через Сибирь еще не было нормальной трассы. Между городами Чернышевский и Магдагачи машины грузили на поезд и везли 900 километров по железной дороге. Когда в 2008 году открылась трасса, связавшая восточные и западные части страны, ее, конечно же, открывал отец России Владимир Путин, патриотически проехав весь участок в 900 километров на машине отечественного производства «Лада Калина». По информации СМИ, за машиной Путина ехала фура с запасной «Калиной» на всякий случай. «В России две беды — дураки и дороги», — гласит поговорка. Про последний могу сказать, что эту беду тут решают не строительством дорог, а разработкой новых транспортных средств, которым дорога вообще не нужна. На шести приводных грузовиках и гусеничных вездеходах, где хочешь проедешь, хоть по дну реки. Уже в советские времена старики ездили на рыбалку на самодельных, высококолесных, но легкокаркасных машинах. Мягкий ход обеспечивали большая площадь покрышки у колес и низкое давление. Таким колесом проехать по бревну, и оно примет форму препятствия, а не врежется в него. Гигантские колеса с шинами сверхнизкого давления часто устанавливают на УАЗике или Ладу Нива. Из этих гибридов сделали коммерческие вездеходы трекол и Шерп. Их колеса имеют более полутора метров в диаметре, связаны друг с другом, их можно накачивать выхлопным газом. Благодаря плавучести колес некоторые модели могут даже плыть по воде. На севере на снегоходах преодолевают невероятные расстояния. Однако, чтобы их завести или починить в мороз, приходится проявить смекалку. В северной Якутии, в поселке Сакерыр, я наблюдал, как водитель разогревал снегоход «Буран», поджигая бензин, пока чинил ремень вариатора. Говорят, в импортных снегоходах столько пластмассовых деталей, что огнем точно не стоит баловаться. Вместо этого в двигатель надо залить горячий чай, или зажечь костры по обе стороны от машины. Только в Сибири на снегоходах ездят даже летом. Когда в июне я вернулся на север Якутии, я видел, как местный Василий тарахтел по лугам, везя за собой на прицепе лодку. Он утверждал, что только Буран подходит и для летней езды, а вот его финский собрат Линкс требует нормального снега и утрамбованной дороги. Мой друг Серафим из Сакарыра отправил мне как-то по ватсапу видео, где буран используют как сенокоселку. Единственный транспорт, который никогда не подведет в этих широтах, тот же, что и тысячу лет назад. Кони до да олени. На оленей упряжки гораздо приятнее путешествовать, чем на снегоходе. Только вместо выхлопного газа из оленей летит горох. Упряжка – незаменимое транспортное средство, не требующее ни дорогого топлива, ни запчастей. Коренные народы возят на оленях продукты круглый год, преодолевают сотни километров. В Сакарыре я встретил мужика, который зимой ездил на рыбалку в Тикси на берег Северного Ледовитого океана. 700 километров пути на оленях он преодолел за 9 дней. Где в России самая плохая дорога? На самом деле вопрос задан некорректно. В Сибири надо радоваться, если дорога вообще есть. Говорят, еще Наполеон возмущался, что в России нет дорог, есть только стороны света. В интернете существуют конкурсы на самую плохую дорогу, и, как правило, самые сильные кандидаты из Сибири. В одном таком голосовании титул самой ужасной получила дорога «Братск-Ходинск» на границе Иркутской и Красноярской областей. Шаг за шагом скудно населенную восточную часть страны присоединяют к мировой дорожной сети. Так в западной Якутии посреди пустыны Таги уже прокладывают федеральную трассу Вилюй, которая будет соединять алмазный город Мирный с Иркутской областью, то есть с остальной Россией. С появлением дороги будет положен конец вековой изоляции и особому взгляду на мир. Дорога обойдется России более чем в миллиард евро. На строительстве будет и финская техника. Кое-где в Сибири дороги есть, но по ним не разрешено ездить. Так, в поселок Витим, что на реке Лене, вдоль нефтепровода идет техническая дорога, но нефтяная компания не пускает туда местных жителей, а это единственный путь во внешний мир. В 2015 году ситуация обострилась, когда вооруженный местный житель перекрыл дорогу одиночным пикетом. Большие сибирские реки Обь, Енисей и Лена тоже являются важными транспортными путями. Правда, их использование затрудняет тот факт, что все они впадают в Северный Ледовитый океан. Сезон судоходства на якутских реках длится 2,5-3 месяца. По реке Лени, которая, кстати, по длине занимает 11 место в мире, перевозится лишь полмиллиона тонн грузов в год, это десятая часть объема, который проходит по маленькой лондонской Темзе. Пароходное судоходство с Лены на восточные реки Яну, Индигирку и Колыму затруднено, так как судоходные пути в дельтах рек мельчают и груз приходится перемещать с одного судна на другое. Летом я дважды проплыл огромную реку Колыма, текущую на север. Первый отрезок я плыл на барже, которую тянул буксир. Баржа везла груз сверховьев реки Сеймчан в Черский, что в полутора тысячах километров. Везли контейнеры и несколько машин. Хотя в Черском всего несколько километров дороги но многие хотят проехать их на машине. Второй раз я плыл по Колыме на пустом углевозе, возвращавшемся из Черского на юг. За короткий сезон речного судоходства углевозы должны развести уголь для топки во все поселки. На барже мне дали каюту старшего боцмана, и мне посчастливилось поспать под белыми простынями. На обед была свежая рыба — чир. Поздно вечером баржа неожиданно остановилась у дома рыбака — и капитан на лодке поехал к берегу. Оказалось, это была дача его друга. После того, как капитан часа три рыбачил с другом, мы снова двинулись в путь, но капитан уже отдыхал. От реки Лены до Якутска с населением в 320 тысяч человек сейчас больше вреда, чем пользы. Главная трасса Якутии — федеральная дорога Лена, что идет с юга, заканчивается на другом берегу реки, не на том, где город. Летом через Лену ходят автомобильные паромы и скоростные катера. Зимнее дорожное сообщение работает всего 5 месяцев в году. Проходит оно по льду этой необъятной реки в 2 километра. А во время распутицы Лена наоборот отрезает город от мира. Осенняя распутица длится месяц. Тогда автопаромы через реку идут в сопровождении буксира и старого финского ледокола. Перевозка фуры в сопровождении ледокола Стоит почти 140 тысяч рублей, что сразу сказывается на ценах на продукты. Бывает, на берегу стоят сотни фур в ожидании своей очереди на переправу. Весной еще сложнее. Обычно дорогу по льду закрывают в середине апреля, но мощный ли доход на реке начинается только во второй половине мая. В это время людей перевозят на противоположный берег на судах с воздушной подушкой. При этом автомобильное движение в Якутск полностью прекращается на месяц. Это сразу заметно. Свежие продукты дорожают, их становится меньше, и потом они полностью исчезают из магазинов. Уже несколько десятков лет говорят о том, что через Лену надо построить мост. И все еще говорят. Последний раз в ноябре 2018 года Владимир Путин пообещал это сделать. Конструкция должна быть 7 километров длиной, и стоить это будет, по предварительным оценкам, миллиард евро но это в три раза увеличило бы количество транспорта и сэкономило бы затраты на перевозки до 140 миллионов евро в год. Решение по поводу строительства моста было уже принято, но после захвата Крыма целевые деньги пришлось потратить на строительство Керченского моста. Россия и тут пыталась привлечь к строительству китайских подрядчиков на их же собственные деньги, но видимо не смогла найти ни одного глупого китайского бизнесмена. Задача Сибирской железной дороги – сгладить проклятие этой территории, ее чрезвычайную континентальность. Так, из Новосибирска до ближайшего порта России более 3000 километров на поезде. В Финляндии периодически говорят о возможном железнодорожном транзите товаров из Финляндии через Россию в Китай. Но сейчас настолько активно идут грузовые перевозки, что у магистрали просто не хватит мощностей для работы между тремя странами. В России самые высокие тарифы на железнодорожные перевозки. Из-за этого, например, цемент в восточной части России на 30%, щебень на 60%, а зерно на 80% дороже, чем в европейской части страны. В Якутск не ходят поезда. До 2019 года ближайшая станция находилась в Тамоте, в 439 км от Якутска. Пути из Тамота в Нижний Бестях. Алараа-Бестеэх, что на противоположном от Якутска берегу, строили с 1994 года. Подрядчики банкротились, дело ходило по судам и предполагаемая дата сдачи проекта переносилась из года в год. Наконец, к концу 2018 года дорогу открыли для движения товарников, а пассажирские поезда начали курсировать летом 2019 года. Российское правительство решило построить на северо-западе Сибири 380 километров путей от Лабытнанги до Надыма. Это исторический проект в том смысле, что речь идет о возвращении к строительству так называемой Сталинской дороги. Примечание. Имеется в виду трансполярная магистраль. В начале 50-х годов прошлого века 400 тысяч заключенных отправили строить 1200 километров железных дорог с Ямальского полуострова до Норильска. Идея была в том, чтобы протянуть дорогу через Северную Сибирь на восток, вплоть до Берингового пролива, а оттуда, если получится, на Аляску. Страна переживала расцвет русско-американской дружбы, и вопрос о транспортном сообщении в 1949 году серьезно обсуждался на высшем уровне. Судьба сталинской дороги сложилась печально. Строительство закончилось на следующий же день после смерти вождя. В память об этом в тундре осталась гора костей заключенных и тысячи километров незаконченной дорожной насыпи. Крутящиеся винты сотрясали самолет так, что его советское убранство трещало по швам. Затем хлопки перешли в равномерный гул. Скрипя и кряхтя, машина сдвинулась с места и кое-как поднялась наконец в небо. Большинство внутренних якутских перелетов все еще осуществляют старенькие Ан-24, выпуск которых прекратили еще в 1979 году. Каждый подъем в воздух ощущается как маленькое чудо, но в небе самолет уже на удивление стабильно держит курс. Мой самолет важно устремился вперед, под нами открылись бескрайние пустынные просторы, острые хребты, бурные реки и ровная тайга с ее круглыми термокарстовыми озерами. Борт-проводник раздал обед в обжигающей термоупаковке И дымящийся чай в хлипком пластиковом стаканчике. У пассажиров не было столиков, поэтому каждый выкручивался как мог, в зависимости от своей акробатической подготовки. Редкие зимники и речное судоходство не могут обеспечить потребности жителей Якутии, поэтому 60% всех транспортных перевозок в республике осуществляются по воздуху. При этом рейсов намного меньше, чем в советское время. Тогда, например, Тот же аэропорт в поселке Черский на севере Якутии был одним из самых красивых в Сибири. Туда летали большие самолеты прямо из Москвы, а в магазинах всегда были свежие фрукты. Сейчас Черский такой же забытое богом захолустье, как и многие поселки на севере Якутии. Его взлетную полосу покрыли грунтовкой, по бокам которой валяются останки самолетов в память о днях былой славы. Наш полет организовала авиакомпания «Полярные авиалинии», собственная якутская госкомпания, специализирующаяся на внутренних перевозках. Пункт назначения – Среднеколымск или Артохолыма, что на берегу реки Колыма, в трех часах лету. Я, в принципе, должен был попасть туда. Согласно табло вылетов, самолет мог приземлиться в Белой горе, в 100 километрах от Среднеколымска. Через полчаса полета дверь кабины отворилась, оттуда, к моему большому удивлению, вышел одетый в форму пилота молодой капитан Володя, с которым я познакомился в Якутске. Мы перебросились парой слов, и Володя сфоткал нас для Инстаграма. Я спросил, долетим ли мы до Среднеколымска. «Посмотрим, насколько топлива хватит», — ответил Володя с таким выражением, что невозможно было понять, шутил он или нет. Через два часа мы уже катились по грунтовой взлетной полосе, края которой омывали волны разлившейся реки Колымы. Винты замедлили ход и остановились. Мы сели в Среднеколымске. Но Володя был прав. Могло выйти иначе. Если есть риск, что из-за погодных условий не сразу удастся приземлиться в точке назначения, самолет на полпути может развернуться или улететь на запасной аэродром в 100 километрах. Запасные аэродромы тут редкость и не всегда там найдешь топливо. В Якутии перелеты имеют совсем иной смысл, чем в Европе, потому что альтернативного вида транспорта тут часто просто нет. На самолетах и вертолетах доставляют продукты в дальней деревне. На них развозят больных, спасают попавших в беду и тушат лесные пожары. Если самолеты не будут летать, жизнь республики сильно пострадает. Володя, король Облаков, начал свою карьеру на кукурузнике Ан-2 на котором все еще развозят людей по маленьким деревням. Когда он впервые вошел в кабину Ан-24, он пришел в ужас от количества кнопок. Сейчас, правда, он считает, что благодаря своей прочности Ан-24 надежно зарекомендовал себя в якутском небе. «Самолеты все время приходится чинить, но если вовремя поменять запчасти, на нем можно хоть сто лет летать», — уверял он. Совсем другое дело канадские бомбардея, которые Якутия закупила вместо Аанов. Их шасси, по словам Володи, оказались слишком низкими, а колеса слишком узкими для якутских грунтовых аэродромов. Винты расположены слишком низко, их могут легко повредить летящие от полосы камни. Авиакомпания закупила еще и новые лайнеры «Сухой Суперджет», изготовленные в Комсомольске-на-Амуре. Их ждали как спасение для внутрисибирской и отечественной самолетной промышленности. Володя говорит, что сухой, нормальный самолет, но совсем не российский. Почти все части у него импортные. В Сибири из-за аварий на самолетах и вертолетах ежегодно погибает много людей. Но если считать по количеству полетов, их меньше, чем можно было ожидать. Для Володи самые трудные ситуации были из-за плохой видимости. Однажды я подлетал к аэропорту Батагай на севере Якутии. Согласно датчикам диспетчера, видимость должна была быть достаточной. 2 километра 600 метров, но в реальности я видел не дальше, чем на полкилометра перед собой. Топлива вернуться назад не хватило бы, пришлось садиться в туман по GPS, радионавигации и инструкциям второго пилота. В конце концов я увидел огни взлетной полосы, но не знал, был ли это ее конец или боковые огни. Я угадал правильно, и мы смогли приземлиться. Однажды его коллеги летели на Ан-24, И триммер высоты, регулирующий положение самолета, заклинило в крайнем положении. Самолет несколько метров впрыгал в воздухе. Пилотам вдвоем пришлось удерживать рычаг триммера, чтобы посадить машину. Якутская зима налагает свои сложности. Нужно помнить о заледенении, следить за прогревом мотора. По словам Володи, зима для пилота – самое легкое время года. Зимой погода в основном ясная. Летом же постоянно приходится менять высоту из-за облаков, да и винты в жару хуже работают. В советское время билеты на самолет были такие дешевые, что даже бабушки могли летать из деревни в административный центр Улуса за печеньем и вечером вернуться домой. Сейчас летать дорого. Билеты на рейсы между сибирскими городами значительно дороже, чем на рейсы между Москвой и городами Европы. Внутренний перелет по Якутии может стоить 30 тысяч рублей в одну сторону. Володя согласился, что билеты дорогие, но добавил, что содержание инфраструктуры само по себе затратно. Цена на горючее повышается, потому что его надо вести в отдаленные аэропорты летом на речных танкерах. Одна запчасть от Ан может стоить 700 тысяч рублей. Ветровое стекло 2 миллиона. Слетать на север в аэропорт стоит 200 тысяч рублей. Но мы обязаны лететь, даже если только два пассажира купили билеты. Володя не собирается всю свою жизнь провести в кабине Антонова. Он хочет переквалифицироваться на Боинг. Надо в жизни куда-то дальше двигаться. Полеты на Боинге – это повышение зарплаты. Как пилот Ан он получает около 140 тысяч рублей в месяц. На Боинге можно заработать вдвое больше. На самом деле тут все наоборот, потому что Ан водить гораздо сложнее, чем Боинг. Самолет надо постоянно ремонтировать и следить за маслом, гидравликой и двигателем. После каждого ремонта в нем появляются новые особенности. Переход на Боинг также означает смену рейса, полеты между Москвой и Якутском. Володя от этого немного грустно. В полетах по Якутии самое лучшее это ослепительная красота республики. В подтверждении своих слов он показал мне видео на телефоне, где он на Ан-2 кружил в утреннем свете над скалами, столбами на реке Сине, похожими на Стоунхендж, только больше.